Глава 6 Аэродром. Илью вовремя никто не поддержал, не подсказал. Трудно пришлось. Потому к Кузняку он отнесся, как к младшему брату. Иной раз человека приободрить надо, подсказать, как правильно действовать, своим примером показать, передать бесценный опыт, которого в наставлениях зачастую нет. В разведке много отличных качеств зависит. Например, меланхолику тут делать нечего, как и холерику по складу нервной системы. В разведке нужны выдержка, терпение, Одновременно быстрота принятия и исполнения решений. С наступлением сумерек Илья отправился на поиски. Можно сказать, на первом этапе повезло. Не надо ориентироваться. Иди вдоль реки Труды. В разведке ходить приходилось много. Илья втянулся. Главное не сбить дыхание, тогда за ночь получается 35, а то и 40 километров одолеть. Да не по гладкому асфальту, а по сильно пересеченной местности, скрытно от противника и населения. Местный житель, он не всегда лоялен к советской власти. Обижен репрессиями, может быть, и сдаст полицаям и представителям немецкой комендатуры. А уж преследовать немцы умеют. Есть обученные команды, собаки, а еще хорошая радиосвязь. В случае необходимости могут оперативно вызвать подмогу. Безопасностью занималась зондеркоманда 7БСС, Гестапо, СД, а еще ГФП-580, подчиненная штабу 9-й армии Вермахта. Для небольшой Орловской области это много. Так ведь были еще полицейские батальоны, привлекаемые для карательных и охранных целей. Справедливости ради, в области действовали партизанские отряды. Но Архангельскому запретили контактировать с ними. Под видом партизанских отрядов немцы использовали еще два партизанских из полицейских и дезертиров РККА. Занимались грабежами населения, дискредитируя настоящих партизан. А еще к ним шли молодые патриоты и попадали в ловушку. Гестапо и ГФП умели работать хитро, Имели опыт работы в зарубежных странах с аборигенами. К утру Илья был на месте. Понятно, в самом населенном пункте аэродрома не будет. Для взлетно-посадочной полосы и для технических служб нужно ровное и большое поле. Для начала залег в русле сухого ручья. Со стороны его не видно, а для разведчика хороший обзор в стороны. Недалеко дорога проходила, но движения на ней не было. Из-за бессонной ночи веки смыкаться начали. Решил вздремнуть немного. Спал сторожка, как дикий зверь, и мгновенно проснулся от звука мотора. Приподнял голову. Ба, до да погрунтовки несколько бензовозов пылят колонной. Бензовозы явно пустые, на кочках подпрыгивают. Груженная машина едет тяжело, не козлит. У Ильи сразу интерес появился. Если пустые, то где свой груз бензовозы оставили? Как в детской игре холодно-горячо, почувствовал тепло. Разгадка где-то рядом. Теперь надо набраться терпения. Бензовозы проехали пустые, стало быть, вернуться с бензином с полными емкостями. Ждать пришлось долго, часа три. За это время проехали полицейские на подводе, пара армейских грузовиков и никого из местных. Выбрав момент, пока никого видно не было, перебежал к дороге, влегся в полусотни метров. С такого расстояния можно разглядеть обозначения на машинах. У немцев вся техника имела визуальные обозначения. Чаще всего в небольшом круге изображение животного, пантера в прыжке, Слон с поднятым хоботом, голова кондора. У каждой дивизии свой знак. В какой-то мере это помогло нашим разведчикам отслеживать перемещение дивизий. В Красной армии на технике только номера. Да и то они могли меняться при смене дислокации по приказу командира соединения. Когда бензовозы подъехали, Илья впился взглядом в первую машину. Бензовозы окрашены серым цветом, ползут медленно. На правом крыле эмблема. Кстати, на заднем торце цистерны такая же. Голова сокола в круге. Авиаторы зачастую берут эмблемы легкомысленные, карточного туза или полуобнаженной красотки, в отличие от танкистов. У тех эмблемы увесистые, слон с поднятым хоботом или носорог. А самые отвратительные знаки у частей СС – то мертвая голова с костями, то топор в руке. И на втором бензовозе такая же эмблема, и на третьем. То есть колонна принадлежала одной авиачасти, а не была сборной. Такая эмблема, голова Сокола, принадлежала 51-й эскадре Люфтваффе, и командовал ею Вернер Мёльдерс по прозвищу «Папаша». Он имел 330 боевых вылетов, в которых одержал 101 официально подтвержденную победу. Вернер уже не летал, а только управлял эскадрой. За три дня до рейда разведчиков он разбился в авиакатастрофе. Вылетел в Берлин пассажиром на бомбардировщике на похороны своего приятеля, тоже Аса, Удвита, и разбился из-за непогоды. Машины медленно проследовали мимо, будь это грузовики, Илья бы попробовал зацепиться за задний борт и какое-то время проехать, дабы узнать расположение аэродрома. С бензовозом такой фокус не пройдет. Зацепиться ни сзади, ни сбоку не за что. Илья некоторое время бежал за машинами, устав сошел на обочину. После небольшого отдыха пошел по дороге. На грунтовке следы от бензовозов всегда четко видны и отличаются от грузовой машины. У бензовозов нет заземления во избежание образования блуждающих токов. Есть железная цепь, которая волочится по земле, оставляя в дорожной пыли след. Для разведчика просто находка. Завидев встречный грузовик, Илья упал в придорожную канаву, пропустив, снова встал и пошел. И даже на перекрестке след не потерял. Оказалось, рощица, рядом несколько строений, похожих на коровники. По светлому времени суток туда соваться рискованно. Выбрал место поукромнее, залег. Какое-то движение в роще было, только из-за большого расстояния не разглядишь, а единственный бинокль остался у командира. Решил дождаться вечера, тем более заход солнца через час. Солнце еще не село, а из рощи донесся рев авиамоторов, да не одного, нескольких. Механики прогревали моторы. По большому счету факт нахождения самолетов установлен, но это по звуку, а Илья хотел увидеть, чтобы не ошибиться. Солнце село, вспыхнул прожектор, огромный, осветивший взлетно-посадочную полосу. Из рощи вырулили два самолета и пошли на взлет. Прошли над Ильей на малой высоте. Казалось, брось камень и попадешь. Моторов на самолете два. Илья это точно видел по огненным выхлопам. Но определить модель самолета невозможно. Во-первых, темно. Во-вторых, он не знаток немецкой авиации. Два мотора мог иметь бомбардировщик. Те же «Хейнкель-111» или «Юнкерс-88» или тяжелый истребитель МЕ-110. Его дело обнаружить и доложить, а решать командованию. Илья поднялся, отряхнулся от пыли. «Есть все шансы успеть вернуться к означенному командирам времени» дожидать радио». Обратно шагалось веселее от сознания того, что задание выполнил успешно. Добрался немного за полночь, а все разведчики на месте. Судя по лицам, результаты неутешительные. «Товарищ командир, аэродром обнаружил. Километр на запад от Юрьева. Самолеты в роще стоят, маскировочной сеткой прикрыты. Сам видел колонну из трех бензовозов, а по ночному времени взлетели два двухмоторных самолета. Отлично, старшина. Лащилин, прикрой нас». Владимир плачно накидкой накрыл лейтенанта Илью. Архангельский фонарик зажег, карту развернул. Илья нашел Юрьева, ткнул пальцем. Вот здесь. Так, хорошо. Квадрат 36 Ш. Молодец, свободен. Командир при свете фонарика сообщение написал, зашифровал. Клочок бумаги радисту передал. Включай рацию, передавай. Кузняк сразу оживился. Забросил оба провода, антенну и диполь. На остатки стены рацию включил. Дождавшись ответа четвертого отдела радиосвязи, Передал шифровку морзянкой, получил подтверждение. «Товарищ лейтенант, вели нас ждать». Через 10 минут в наушниках затрещало. Радист карандашом записывал цифры, потом выключил рацию, бумагу командиру передал. Лейтенант поколдовал с шифроблокнотом, тихо выругался. «Завтра с наступлением сумерек в 18 часов ориентировочно будет совершён налет наших бомбардировщиков на аэродром. Наша задача обозначить цель ракетами, белой и зеленой». Разведчики переглянулись. Темного времени оставалось не так много, и следовало поторапливаться. Днем группой передвигаться рискованно. И ракетами обозначать аэродром, значит навлекать на группу проблемы. Аэродром охраняется всегда как минимум ротой охраны. И ракеты они заметят, и организуют преследование, причем обязательно с ГФП. Но приказ надо исполнять, нравится он или нет. «Парни, быстро собираемся. Сафронов, будешь проводником». Покинули временное убежище, почти сразу на бег перешли. Каждый понимал, что сейчас быстрота – это залог безопасности. Если не успеют к рассвету до аэродрома добраться, найти место для дневки, могут сорвать задание. Вымотались здорово, но успели. Под градом тек. Исподняя кальсоны и исподняя рубашка мокрые. Разведчики даже успели увидеть, как на аэродром садились самолеты. Один за другим, шесть двухмоторных. Как только приземлился последний самолет, прожектор тут же погас, чтобы не демаскировать аэродром. Летчики моторы заглушили, сразу настала тишина. Разведчики цепью рассыпались, пошли искать возможное укрытие на день, обнаружили большую воронку. А уже время поджимает, на востоке светлая полоса появилась, через считанные минуты солнце взойдет. В воронке и укрылись, со стороны не видно. Местные жители сюда не пойдут, немцы запретили близко подходить. Разведчики были довольны. Аэродром обнаружили, радио в разведотдел дали. Теперь только ракетами навести и можно уходить. Не подозревали разведчики, что выход радиостанции в эфир засекли, причем сразу с трех пеленгаторов, что давало высокую точность. Один пеленгатор был в Орле, принадлежавший Функ-Абверу. Еще два пеленгатора входили в состав немецкой 9-й армии. Спецслужбы с армией не дружили. Пока шли согласования, уходило время. Все же к месту работы радиостанции направили группу захвата. Она прибыла в указанный район к полудню на грузовике. Военные полицейские нашли развалины, и в них свежие следы на пыльном полу. Причем следы от немецких сапог. Командир группы решил доложить своему начальству. Ведь следы могли оставить не русские партизаны, а военнослужащие вермахта. Тогда попахивало предательством. Изменник в армии, что может быть хуже? Начальство всполошилось. К развалинам выслали проводника с собакой. На его ожидания потратили впустую еще два часа. К сожалению, группа ГФП сама изрядно наследила. И собака не сразу взяла след, да и времени прошло много. Свежесть следа для преследования собакой имеет важное значение. Если давность следа не более двух часов, да еще в сухое время, собака идет уверенно. При дожде и тумане запах следа теряется быстро. Опытная ящейка унюхает след через 6-8 часов, но это максимум. Сначала собака рванула уверенно. Вслед за проводником побежала полевая полиция. Но через несколько километров собака след потеряла. Покрутилась, заскулила и села. Проводник попробовал описать круг, вдруг след обнаружится, но бесполезно. Командир группы захвата узнал главное сейчас, направление, куда ушел радист. Развернув карту, он стал размышлять. Если это был кадровый военнослужащий вермахта, то ближайшие воинские подразделения в Федоровке, где стояла ремонтная полевая мастерская, а еще аэродром между Юрьева и Алексеевкой. У эти сложно произносимые русские названия. Первым делом группа направилась вместе с собакой к Федоровке, Командир группы, обер-лейтенант Шенгауэр, для начала приказал проводнику пройти с собакой по периметру мастерских. Если радист здесь, собака должна отреагировать. Потом выстроили всех ремонтников. В замасленных комбинезонах с грязными руками они не производили впечатления людей, умеющих работать на рации. Ремонтировать бронетехнику, да, но работать на ключе с такими кистями... Все же собака обнюхала ремонтников и не отреагировала. Похоже, мастерские пустышка. Группа ГФП устала и проголодалась, устроили небольшой отдых. Командир ремонтной мастерской отдал распоряжение, и повар приготовил для всей группы кофе, а сухой паёк был с собой. Шенгауэр посмотрел на часы. С момента передачи радио прошло уже 16 часов, и радист мог уйти очень далеко, если достаточно тренирован, на 40 километров. Связываться со своим начальством не хотелось, ведь остались непроверенными ещё военнослужащие аэродрома, как лётчики, так и аэродромная обслуга того, что изменник мог быть летчиком, обер-лейтенант сильно сомневался. Или обслуга аэродрома, или партизаны. На Орловщине их меньше, чем в Брянской области, но они есть и беспокойств доставляют много. После кофе и галет с печеночным паштетом не хотелось совершать марш-бросок, но обер-лейтенант себя заставил. Все же он присягал фюреру и немецкому народу и должен исполнить свой долг. Марш-бросок совершать не пришлось. Начальник ремонтных мастерских, довольный, что ГФП к нему и подразделению претензий не имела любезно предоставил грузовик. Обер-лейтенант уселся в кабине, полицейские и проводник с собакой в кузове. На машине ехать недалеко и недолго, полчаса по этим ужасным русским дорогам, которые и дорогами-то назвать можно с трудом. Какая же это дорога, если после дождя по ней невозможно проехать? Шенгауэр сам видел, как на такой дороге буксовал танк Т-3, который пришлось вытягивать гусеничным тягачом. Грузовик с группой «Гехаймфельдполицей» проехал всего в сотни метров от воронки, в которой укрылись разведчики. Илья, бывший дозорным, грузовик отчетливо видел, но не придал значения. Шенгауэр с группой прибыл на аэродром. Первое, с чего начал проверку, с роты охраны. Пёс обнюхал всех, но знака не подал. Командир роты охраны, так же как и командир летной группы, категорически отрицал, что их подчиненные покидали территорию подразделения. Шенгауэр охотно поверил, скорее всего, радиостанция была партизанская, а собака след не взяла, так как за давностью он выветрился. По причине позднего времени обер-лейтенант решил остаться со своей группой на аэродроме, тем более командир роты охраны оказался земляком из Верхней Померании. И можно было отлично скоротать время за рюмкой Шнапса. Когда стало темнеть, Архангельский приказал радисту включить рацию на прием. Могут поступить указания из разведотдела, да даже бомбардировку отменить, ситуации всякие бывают. Через полчаса пришла шифровка, что группа бомбардировщиков вылетела в расчетное время проявления над целью через 45 минут. Следовало пошевеливаться. Подъем. Идем к роще, где самолеты замаскированы. По причине осени на деревьях листва опало давно, но немцы натянули между деревьями маскировочную сетку и самолеты прятали под ней. Сверху, с пролетающих самолетов, аэродром был незаметен. О качестве маскировки говорил хотя бы тот факт, что аэродром ни разу не бомбили. Из рощи уже доносились звуки прогреваемых моторов. Разведчики начали нервничать. Если немецкие самолеты успеют вылететь на задание, какой смысл в бомбардировке? Испортить воронками полосу и свалить несколько деревьев? Смысл бомбардировки — нанести урон боевой технике врага. Разбитый или сгоревший самолет не восстановить, а новый делается не быстро и стоит денег. Разведгруппа до рощицы не дошла, залегли в ложбине. Если прилетят наши бомбардировщики, запросто можно попасть под осколки. Командир скомандовал Илье. Заряжай ракетницу. Не забыл? Белый и зеленый сигналы. Илья ракетницу достал из Сидора, по карманам рассовал патроны. В правый карман ракеты белого цвета, в левый зеленого. Что хорошо, в военном деле все приспособлено для действий и днем, и ночью. Вот взять патроны для ракетницы. С виду как охотничьи с бумажной гильзой. Но цвет у ракеты может быть разный – белый, красный, желтый, зеленый. И чтобы различить патроны ночью, есть специально выдавленные на ПЖ знаки, прекрасно прощупываемые пальцем. Одна выступающая точка, две, три в виде треугольника. Когда нужно будет подать сигнал, действовать надо будет быстро, а у него патроны в разных карманах. запещала рация. Ведущий бомбардировщик имел позывные и частоту радиостанции группы разведчиков. Передал в эфир голосом, а не морзянкой. «Звезда-26, звезда-26, подходим, обозначьте цель». Это был позывной их группы. Лейтенант приказал Илье. «Сигнал давай, наши на подлете». Илья вскочил. Патрон с белой ракетой уже в стволе. Пистолет вверх, нажал спусковой крючок. Хлопок выстрела, и вверх полетела ракета. Илья тут же выхватил патрон из левого кармана, зарядил и выстрелил. Белая ракета еще горит на высоте, а вслед уже зеленая взлетает. В вышине послышался гул моторов. «Илья, давай еще, только позицию смени». Ракеты сигнальные, обозначающие цель, пускают в сторону предмета бомбардировки и желательно с нескольких позиций, чтобы пилоты и штурманы четко уяснили положение цели. От этого зависят выход на курс бомбометания и точность попадания. Илья побежал к роще, забирая влево, как бы огибая. Метров через 200 остановился, пустил белую ракету, следом зеленую. Еще рывок вперед, остановка, две ракеты вверх. С неба рев моторов, потом свист бомб. Илья упал на землю. Бомбы начали рваться одна за другой цепочкой, и приближалась она к Илье. Он вскочил, помчался назад к разведгруппе. А в роще уже пожар начинается. Из сброшенных бомб лишь одна угодила в цель, но очень удачно, рядом с самолетом. Уже готовый к полету, заправленный, он моментально вспыхнул. Пламя осветило стоянку и другие самолеты. Невидимые с земли бомбардировщики нанесли еще один бомбовый удар на этот раз прицельнее, прямо по стоянке. Разрывы бомб и сразу несколько пожаров. Илья в перерывах между бомбардировками успел добежать до своих. Разведчики наблюдали со стороны за бомбардировкой, потом необходимо будет доложить командованию об эффективности, сколько самолетов уничтожено на земле или наземной технике. Очнулись зенитчики, открыли огонь по невидимым в ночном небе самолетам, но обнаружили себя. Один из бомбардировщиков сбросил бомбы на зенитную батарею. Но выстрелы из ракетницы и ракеты увидели не только пилоты наших бомбардировщиков, но и часовые охраны. Тут же доложили командиру роты охраны, который сидел за рюмкой шнапса с земляком, обер-лейтенантом Шенгауэром. Командир полевой полиции тут же вскочил, надел кепи. «Я захвачу сигнальщика». Часовой указал сектор, в котором пускали ракеты. Группа ГФП уже отдыхала, но с началом бомбардировки поднялась. «За мной!» – скомандовал Шенгауэр. Архангельские разведчики наблюдали за пожаром, а затем и взрывающимися самолетами на стоянке. Полюбоваться было на что. Уже восемь самолетов жарко полыхали, а три просто разлетелись. От огня сработали их собственные бомбы в бомбоотсеках. Результативность бомбардировки была высокой, и разведчикам можно было уходить, но не так часто удается увидеть, как полыхает вражеская техника. Задержались лишнего буквально на 5-10 минут, ставших для группы роковыми. Сначала из темноты выскочила овчарка, молча вступилась лейтенанту в предплечье. Лащилин, стоявший рядом, от неожиданности отпрянул, потом выхватил нож, нанес псу несколько ударов, прежде чем он упал мертвым. «Оружие к бою, лечь!» – приказал командир. А немцы уже рядом. Они тоже не ожидали наткнуться на группу. Наши первыми открыли огонь, но немцев было больше. Первым погиб родист, вторым – Лащилин. Лейтенант стрелял, держа автомат только одной правой рукой, прокушенной левой не владел. Скорее всего, были повреждены кости предплечья. Илья стрелял короткими очередями по вспышкам выстрелов в ночи. Плохо, что у МП-3840 нет переводчика на одиночный огонь, можно стрелять только очередями. А ночью это пустая трата патронов. Только подумал, как автомат впустую щелкнул затвором. Илья вытащил пустой магазин, повернулся на правый бок, чтобы вытащить из патронной сумки магазин полный. В это же время закончились патроны у лейтенанта. Архангельский выругался. Заменить магазин – простое действие, но если одна рука не работает, уже затруднительно и времени больше уходит. Слышали немцы, как затворы в холостую щелкнули или решили воспользоваться заминкой в стрельбе, но двое полицейских бросились к разведчикам. Илья нащупал на земле ракетницу, она уже была заряжена. Схватил, направил ствол в темную набегающую фигуру, нажал спуск. Белая ракета ударила в тело. Немец дико закричал, аж у разведчиков волосы на голове зашевелились. Второй немец замер, развернулся и бросился назад. Все же некоторая передышка случилась. Илья успел в свой автомат полный магазин вставить и командиру помочь. А еще ракетницу подобрал и за пояс сунул. Официально ракетница называется сигнальным пистолетом. Используется не для стрельбы по людям, но для подачи сигналов путем пуска сигнальных или осветительных ракет. Сигналы в каждой армии имеют смысл. Например, зеленая звездочка в сторону противника – открыть огонь. Серия красных – прекратить огонь. Первоначально сигнальные патроны имели одну звездочку одного цвета. Позже появились патроны с двумя или тремя звездочками одного цвета или разными, например, две зеленые и одна желтая. А после войны сигнальные пистолеты ушли в прошлое. Вместо них во всех армиях мира появились одноразовые сигнальные ракеты. Взял в руку корпус, второй дернул за шнур. Ракета взлетела, а пустой корпус можно выбросить. Для разведчиков очень удобно. Сигнальный пистолет тяжел и громоздок. Впереди какое-то шевеление в темноте. Илья навел оружие, дал очередь веером над землей, услышал скрик и тишина. Наши бомбардировщики уже улетели. Разведчики за боестолкновением не заметили когда. В роще продолжали гореть самолеты, суетились люди, пытаясь потушить пожар. Похоже, за взрывами бомб, советских и своих, автоматной стрельбы не слышали, ибо не было заметно солдат, спешивших на помощь. Надо уходить. Время работает против разведчиков. Командир, как и Илья, это понимал. «Уходим», — приказал лейтенант. Илья посмотрел на убитых, радиста и лощилина. «Простите, братцы, не смогли вас упокоить. Рацию бы забрать, но пользоваться ни лейтенант, ни Илья не могли. Немцы, даже осмотрев рацию, никакой информации не получат. После каждого сеанса радист, как и положено, верниером грубой и точной настройки специально сбивал частоту». Илья помог лейтенанту надеть лямки сидора. «У архангельского там карта, бинокль». «Командир, ты как?» «Пока в состоянии. Идем». Лейтенант пошел первым, за ним Илья. Он оглядывался, ожидая погони. Но из всей группы ГФП в живых остался один шенгауэр. Да и то потому, что сбежал, когда из группы осталось только двое полицейских. Сейчас он бежал в штаб летного подразделения, чтобы связаться со своим начальством по телефону, доложить о нападении большой группы советских диверсантов, об уничтожении ими всех полицейских с просьбой о помощи личным составам когда обнаруживается разведывательно-диверсионный отряд противника в своем тылу, все силы, независимо от рода войск, бросаются на уничтожение. Ибо даже один разведчик, да еще имея радиосвязь, ущерб может нанести очень большой, сорвать планы командования на наступление или другой стратегический маневр. А немцы уже точно знали, что группа имеет рацию, так как она запеленгована была, и первое весомое подтверждение действия РДГ имелось – налет на аэродром. К докладу Шенгауэра отнеслись серьезно. Обер лейтенанту было приказано взять личный состав роты охраны аэродрома, тем более охранять по большому счету уже нечего, и организовать преследование и уничтожение русской РДГ. Кроме того, батальон из войск по охране тыла на грузовиках срочно высылался к границам бывшего Покровского района, чтобы не дать группе ускользнуть. А прочесать местность, обыскать все деревни и села, сжать кольцо батальону вполне по силам. Охранный батальон был поднят по тревоге выехал уже через четверть часа. Командир решил блокировать в первую очередь пути отхода русской группы, поэтому взводы распределил равномерно по северной, западной и восточной границам, образовав незамкнутое с юга кольцо. Логика была проста. После частичного уничтожения русской группы, оставшиеся, если они не дураки, будут стремиться перейти к своим, причем поторапливаясь. А когда у группы жесткий цейтнот, на кону жизнь, любой человек способен допустить ошибки, подчас роковые. Архангельский, пока уходили с места боестолкновения, стал мысленно на сторону противника и все варианты просчитал. «Сафронов, идем к югу, где нас не ждут. Ищем глухое место и тихоримся, полагаю, суток на трое». На такое время запасов нет, в первую очередь продуктов. Но голодать разведчикам не впервой. Хуже с боеприпасами. У Ильи не полный магазин в автомате и еще один в запасе, в патронном подсумке. Правда, у обоих есть пистолеты, а это еще по 8 патронов. Только пистолет, оружие ближнего боя, 8-10 метров дистанции. Двигались пока темно быстро. Миновали стороной Федоровку, Архарова, Юдина. Все вдоль реки Сосны. От Юдина строго на юг повернули, по компасу командира. Лейтенант принял единственно правильное решение, и разведчики вышли через узкую горловину кольца, не полностью замкнутого. Начало светать. на Надневку расположились на берегу реки. Перед тем прошли вдоль реки по мелководью, чтобы сбить возможное преследование с собакой. Местность равнинная, улеглись в зарослях камыша. От реки влагой тянет, прохладно. Как солнце встало, немного потеплело. Лейтенант расстегнул мазкостюм до пояса, снял телогрейку ватную. Рука в гимнастерке кровью пропитался. «Сафронов, помоги!» Илья рукав закатал. Раны было две, небольшие, от клыков, но предплечье деформировано. Илья попросил командира подождать. Сам ползком к единственному дереву, срезал несколько веток. Вернувшись к командиру, перебинтовал, хотя кровотечения уже не было, чтобы грязь в раны не попала. Сверху бинта ветки наложил, снова бинтом обмотал. Так кости смещаться не будут, лейтенанту полегче. Лишь бы укушенные раны не воспалились, лекарств при себе нет никаких. Да и вообще эпоха антибиотиков еще не пришла. Максимум стриптоцит в рану. Так и того не было. После перевязки лейтенант прилег на камыш и тут же уснул. «Молодец, лейтенант! На одном самолюбие держался, шел быстро, не стонал и не жаловался. Хотя бы обезболивающие были, какие после войны появились в одноразовых шприц-тюбиках». Илья устал тоже, и физически, и морально. Теперь получалось караульный, и надо бдеть, пока лейтенант отдыхает. Илья отошел от командира, увлекся на границы камышовых зарослей, оттуда обзор лучше. Пока бодрствовал, размышлял. Хорошо бы лейтенанта определить в партизанский отряд в теплую землянку, и дать горячую пищу. Или к какому-нибудь деду, стороннику советской власти. Да только как узнать, сторонник ли он? Да даже если из советских, не каждый к себе командира или бойца возьмет. В деревне сложно что-нибудь скрыть от односельчан. А за укрывательство бойца Красной Армии наказание одно – повешение, а избу – сжечь в назидание. И не всякий селянин рискнет, своя рубаха ближе к телу. но в общем, размышления у Ильи невеселые. От линии фронта уже на сотню километров удалились. Если к своим выходить, это трое суток хода. И сможет ли их пройти, а потом проползти через передовую, лейтенант, еще больший вопрос. Человек при переползании задействует обе руки и обе ноги. Получится ли у Архангельского? И судьба лейтенанта тесно связана с судьбой Ильи, неразрывно. Выживет Архангельский, выживет и Илья. В полдень есть захотелось, аж сил нет. Отполз, потом в рост встал, клёшки Лешке пошел, где Сидор остался. В нем пачка ржаных армейских сухарей и кусок соленого сала. «Хотя бы один сухарь съесть и тонкий кусок сала. Тогда в желудке так сосать не будет». Вывернул клёшки и сразу взглядом в пистолет уткнулся. Лейтенант шелест сухого камыша услышал, смог пистолет из кобуры вытянуть. «Спокойно, командир, я это». Лейтенант пистолет опустил, штатный ТТ. Подумав минуту, глухо сказал. «Извини, подумал было, бросил ты меня, ушел». «Чего с коллега сидеть? Шансов выбраться значительно меньше». Караулил я. Слёжки из-за камыша подходы не просматриваются, пришлось отойти. Вы, товарищ лейтенант, уже отключились. Ну не будить же. А клёшки вернулся сухарь взять, жрать охота, нет сил терпеть. Илья вытащил из упаковки два сухаря, от куска сала ножом два тонких ломтика отрезал, на сухари положил. Один бутерброд лейтенанту протянул. Захрустели. Если бы вместо сухарей хлеб был, то совсем хорошо было бы. Зато желудок на время примолк. Ладно, пошел я на пост. Сафронов, я на ночь заступлю. Ты крепись пока. Не впервой. Насколько помню по карте Илья, если от на юго-восток, там лес имеется. До него километров сорок, две ночи хода. Зато укрытие надежное. В леса немцы соваться боялись. Там укрывались и партизаны, и окруженцы. Чтобы прочесать и зачистить лесной массив, требовалось значительное количество пехоты, до да дивизии, а то и больше. Танку в лесу делать нечего, обзорности нет. «Прокладывать дорогу валя деревья, не наберешься топлива». Как позже оказалось, лейтенант этот лес у Спасского тоже имел в виду. Когда начало смеркаться, Илья вернулся к Лешке. Немцев с собакой не видно, а без опытного пса их не отыскать. «Съели еще по сухарю», — лейтенант сказал. «Надо к лесу идти, есть такой». «У Спасского?» — одинаково мыслим. «Не обижайся, командир. Сил-то дойти хватит. За одну ночь не успеть, даже если бы ты здоров был». «Тогда чего мы сидим?» «Бери сидр и в путь». Илья на одно плечо повесил свой сидр, на другое сидр лейтенанта. Все же ему легче идти будет. Вот оружие забирать нельзя, последнее это дело. Шли по берегу реки, так меньше шансов наткнуться на немцев. Если в 41-м немцы вели себя как хозяева, ездили по ночам одиночными машинами, то уже в 42-м, если передвигались в темноте, то колоннами под прикрытием бронетехники. В населенных пунктах на въездах-выездах стояли заставы, и чувствовали себя уверенно. Но за окраину города или околицу села не выходили, отучили партизаны. Немцы жестоко мстили. За каждого убитого немецкого солдата забирали 10 заложников и прилюдно вешали. Судя по карте, по берегу можно добраться до Колпны, а потом по притоку реки и до леса. Конечно, это не брянские бескрайние леса, размер невелик, но лучше, чем искать укрытие в голом поле. Река сбиться с пути не даст. Один недостаток. Петляет, заставляет лишнего идти. За Михайлова выдохлись, да и рассвет с минуты на минуту. Стали укрытия приглядывать. Есть в пределах видимости два стога сена. Запасливый селянин на зиму воздвиг. Но стога немцы в первую очередь проверять будут. А кроме того, владелец мог подъехать на телеге, чтобы часть стога на подворье перевести. Война войной, а домашняя скотина есть хочет. У кого в оккупации корова была, те сильно не голодали. За масло или сметану выменивали хлеб или яйца. Натуральный обмен. Другое дело, что немцы ходили по подворьям, забирали скотину и вывозили ее в Германию. Было специальное министерство и специальные команды. Жители летом коров и свиней в лесах привязывали, в оврагах. Кормили, поили тайком. Диких зверей не боялись. С приближением фронта зверео ушло дальше от грохота и дыма. Устроились в разрушенные почти до основания избе. Снаряд или бомба угодили. Крыши нет, стены разметала, остались три нижних венца. Если лежа, то венцы человека укроют от постороннего взгляда. Зато никто из любопытства не подойдет, изба выглядит полностью разрушенной. Подхарчились сухарями, доели сало. Командир уснул. Илья караулил. Около полудня послышался звук мотора. Дорога недалеко от их избы проходила. Илья голову над венцами бревен приподнял. По дороге пылила легковушка ДКВ из небольших. В армии такие состояли в штате отдельных команд. Не доезжая до избы, двигатель зачихал, а потом и вовсе заглох. С водительского места выбрался солдат. Поднял капот с левой стороны, стал возиться. Илья отчетливо видел на пассажирском сидении офицера, судя по фуражке. В руках зуд появился. Такой язык сам, можно сказать, в руки идет. Только что с ним делать? Оба разведчика немецким языком не владеют. А если бы и знали на приличном уровне, что делать с данными? Рации нет а когда сами доберутся до своих, одному Богу известно. Но Илья считал, все, что делается, оно неспроста. Легонько лейтенант оттолкнул. Товарищ командир, машина недалеко стоит, и в ней офицер. Архангельский выглянул, оценил, потом просчитал. На кой черт они нам? Офицер мелочь, уровня ротного, чуть выше, да и допросить его не сможем. Только сон перебил. Вроде я дома, в кругу семьи, и никакой войны нет. Сижу за богато накрытым столом. Илья перебил. Тссс и палец губам приложил. Потому что в их сторону направился шофер. Что он надеялся найти? Кусок проволоки? Шофер шел деловой походкой. Еще немного, и он подойдет к избе. Лейтенант пальцем показал на нож на поясе Ильи. Понятно, желательно снять втихую. Но потом придется и офицера убить. Плохо, их искать будут. Пропажа офицера и водителя в глубоком тылу – это серьезное происшествие, и выбора не было никакого. Немец подошел, осмотрел бывший двор, пнул ногой упавший обгоревший столб с изоляторами, выругался. — Шайзе. Илья слышал шаги шофера, по ним определял его местоположение. Вот шаги приблизились. Илья поудобнее перехватил нож в руке, сгруппировался, и когда немец заглянул за венцы, и глаза его округлились от удивления, ударил клинком снизу в гортань и лезвие провернул. Тут же подхватил немца левой рукой за шинель, с другой стороны помог здоровой рукой лейтенант. Тело немца перевалили через остатки сруба, втащили. Илья сразу выглянул. Не обеспокоился ли офицер? Но тот, похоже, придремал, голова неподвижна. Архангельский тем временем обыскивал немца. Пуговицы расстегнул, обыскал карманы, выудил документы. Такс, что у нас? Министерство по восточным территориям, 78-й отряд. Не пойму ни черта. На всякий случай лейтенант убрал документы убитого в свой карман. Выберутся к своим, кому надо переведут, прочитают. Уже в последнюю очередь расстегнул на убитом кобуру, достал парабеллум 08, бросил его Илье. Следом также отправил запасную обойму. Пистолет долгое время был личным оружием офицеров, экипажей бронемашин, мотоциклистов, младшего командного состава в Вермахте, фельдфебелей, унтер-офицеров. Потом офицеры перешли на Вальтер Р-38, он имел самовзвод, а Люгер 08 остался оружием солдатским. Впрочем, служил верой и правдой довольно долго. «Что делать будем?» – спросил Илья. Офицера надо по-любому убрать, для начала. Понятно, что это задание для Ильи, и выполнить его надо побыстрее. Если офицер очнется от дремы и начнет водителя искать, без стрельбы его не убрать. Илья легко перемахнул через венцы бревен, пошел к машине. Хотелось бежать, но топот мог нарушить покой офицера. Офицер продолжал дремать, смежев феки, даже когда Илья взялся за ручку дверцы. Рванул ее резко на себя. Офицер в верхней половине тела вывалился, потеряв опору. Одного удара ножа хватило, чтобы успокоить навек. За Ильей наблюдал лейтенант. Голова видна была. Лейтенант махнул рукой, подзывая. — Ты в машинах понимаешь? — спросил Архангельский. — Немного. — Попытайся мотор починить. А тело офицера сюда перетащи. Тогда у нас небольшая фора по времени будет. Офицера Илья перетащил в первую очередь. Начал осматривать мотор. Снял шланг бензонасоса. Качнул рычагом. Струя хорошая. Скорее всего, проблема с зажиганием. Все свечи сразу отказать не могли. Вероятно, виновник – трамблёр. Нынешнее поколение забывать стало, а может и не знало никогда, что это такое. На современных машинах нет ни карбюратора, ни трамблера, а есть впрыск. И без компьютера и специальной программы не определить, какой из датчиков барахлит. Все же есть в простых конструкциях своя прелесть. Проблема обнаружилась сразу. Перетерся проводок. Не его ли искал на замену шофер? А Илья мудрить не стал. Ножом отрезал кусок провода, ведущий к стоп-сигналу сзади. Зачистил концы от изоляции, прикрутил. Теперь ключ зажигания в рабочее положение, ногой на стартер. Мотор заработал ровнёхонько. Заглушил двигатель, закрыл капот. Бегом к лейтенанту. Машина на ходу. Слышал я уже. Смотри на карту. Если вот так колпный объехать и в лесу Спасского, получится? Два моста проезжать придётся. На нас камуфляже А немецкую форму не одеть, вся в крови. Я на заднее сиденье сяду, фуражку офицера надену, ты кепи водителя. Если заставу встретим, не останавливайся. На ходу не разглядят, а стрелять побоятся. Все же машина-то немецкая. Риск, конечно, был. Но и шанс за полчаса или чуть более добраться до леса был. А где лес, там, возможно, и партизаны. Сейчас у разведчиков ситуация тяжелая, и партизаны могли бы помочь. В принципе, лейтенант с ним не советовался, а только пояснил свое решение. Надо исполнять. Илья снял с шофера кепи, надел на себя. Потом подобрал с пола фуражку, протянул архиангельскому. Сидоры сложили в багажник, автоматы на сиденье. В отличие от русских вещмешков, они подозрения не вызовут. Лейтенант устроился на заднем сиденье машины. Вполне удобно оценил он. Машины, как и многую другую технику и механику, немцы делать умели. Однако это им не помогло победить. Русские варвары, как называли советских немцы, оказались более умелыми, упорными, стойкими, а главное, мотивированными, свою страну защищали. Куда как серьезный повод биться до последнего вздоха за свои земли, свои семьи. Илья тронул машину. Лейтенант держал на коленях карту, предупреждал заранее о перекрестках, поворотах, ибо нигде никаких указателей не было. Застава по пути встретилась один раз, на мосту через реку, да и то из полицейских. Набранные из отщепенцев, предателей родины, полицейские не имели права проверять служащих вермахта, а только местное население. При виде машины вытянулись по стойке смирно. Что скрывать? Было у Ильи желание крутануть руль в сторону, сбить машины обоих полицейских, но сдержался. Дороги грунтовые, разбиты тяжелой техникой. Но ДКВ вел себя достойно. Ничего не отвалилось, не сломалось. До леса добрались за полчаса. Илья машину в лес загнал. Только оба выбрались из легковушки, забрали седора из багажника. Сзади щелчок взводимого затвора и голос. «Хэнде-хох фашисты! Автоматы на землю!» «Мы свои, не германцы». Илья поднял руки и медленно повернулся. Перед ним стоял молодой парень, держа в руках ППД. Таких в Красной Армии почти не осталось. «Шагайте, начальство разберется». «Не успели три шага сделать, команда?» «Стой!» Парень подобрал и повесил на себя автоматы. Идти пришлось недалеко, с километр. Перед партизанским шалашом парень остановился. «Товарищ Понитька, немцев я задержал, да какие-то неправильные, по-русски чисто говорят». Из шалаша вышел мужчина, судя по выправке кадровый военный или в запасе. «Кто такие? А вы кто?» — вопросом на вопрос лейтенант. «Валера, обыщи их. Есть». И пистолеты отобрал, и единственный документ на двоих убитого водителя. Понитько попытался документ прочесть, потом швырнул Зольденбух на землю. «Отведи их подальше и шлепни». «Подождите, это лейтенант партизанскому командиру. Разобраться надо. Мы советские разведчики». «Если у вас есть рация, дайте возможность связаться со штабом фронта». Было заметно, что Понитька колеблется. В 1942 году почти все партизанские отряды уже имели связь с городским подпольем, со штабом партизанского движения под руководством Пономаренко. И настоящие немцы не потребуют такой связи. Вопрос сейчас в другом. Двое разведчиков сейчас, пока неизвестен статус, а для партизан. Охранять надо, кормить. Кроме того, оба разведчика видели шалаш. Укрытие легкое, временное, для близкой зимы неподходящее. «Стало быть, данное расположение временное, где-то есть и землянки. А только показывать их базу партизанскому командиру явно не хотелось. Валера, свежи их и привяжи к дереву». «Есть». «Товарищ», — начал Илья. «Я тебе пока не товарищ». «Пусть, командир», — кивнул Илья. «У моего товарища рука повреждена. Нет ли врача осмотреть? А то как бы какое-нибудь воспаление не приключилось. Будет вам медик, только попозже». Обоих разведчиков связали. Илья чувствовал себя крайне неуютно. Без оружия, да еще и связан. А вдруг немцы карательную экспедицию устроят? Весь лес 5 на 8 километров. Пехотного полка хватит прочесать. Периодически мимо проходили по своим делам партизаны. Поглядывали с любопытством. За несколько часов Илья запомнил по весь отряд. Человек 20 с небольшим. Конечно, в небольшом лесу только такой отряд поместится. Да и то при условии, что активные действия будет вести на удалении. Волк-овец режет тоже далеко от своего логова. К лейтенанту подошел Понитько, единственный, кого разведчики знали по фамилии. «Чистота радиостанции, позывные, ваше подразделение и фамилии». Чистоту и позывной Архангельский назвал, а также подразделение, разведотдел Брянского фронта, а фамилию отказался. «Это чего вас так далеко занесло?» – удивился панитька «Задание такое мы не выбирали». «Полоса действий фронтовой разведки до 50 километров», – проявил осведомленность партизанский командир. Архангельский промолчал. Пусть Понитька по своим каналам свяжется со штабом партизанского движения. Жаль, времени уйти может много. Уж очень неспешно штабы работают, особенно если структуры разные. Понитька хмыкнул и ушел. Ответы он не записывал, повторял про себя, смешно шевеля губами. Илья сделал вывод. Никакой он не партизан. Выправка записей не делает. Или ГРУ, или НКВД, извечные соперники. К удивлению разведчиков, Понитька вернулся вечером, как стало смеркаться Ножом разрезал веревки. Штаб подтвердил все. Внешние данные сходятся. Только в группе четверо должно быть. Погибли парни. Вечная им память. За мной. Покормим и уходить будем. и так задержались. Не в последнюю очередь из-за вас. 15 километров продержитесь? Легко. Разведчики потирали затекшие руки. Накормили обоих картошкой с тушенкой и деревенским хлебом, причем свежим. Ага, стало быть, есть связь с местным населением. Угощение съели быстро. Так получалось, что сегодня не ели ничего – а за вчерашний день по сухарю с кусочком сала. Вот и славно, подъем. Нам бы оружие свое получить, попросил Архангельский. Но Понитько сделал вид, что не слышал просьбы. А идти по занятой врагом территории без оружия некомфортно не свой тыл. Двигались группой грамотно. Впереди дозорный, затем партизан, за ним разведчики, следом Понитько и еще партизан. Часа за три с небольшим остановились в поле. Вокруг ни деревень, ни деревьев не видно. Сколько Илья головой не вертел. Понитька на часы поглядывал, потом сказал партизану «Поджигайте». Почти сразу вспыхнули три костра в линию. Через несколько минут у первого костра приземлился У-2. Маломощный мотор рокотал на холостых оборотах. Партизанные разведчики побежали к нему. «Принимайте гостя!» — крикнул пилот. Из задней кабины выбрался натуральный немецкий офицер в полевой форме. Снял летный шлем, надел кепи. Понитька появлению немецкого офицера не удивился. Похоже, знал. «Велено раненого забрать!» — крикнул пилот. «Давайте поживее, а то до рассвета не успеем передовую перелететь. Двоих надо». Понитька подтолкнул к самолету разведчиков. Пилот оглядел фигуры. «Лезьте оба, только не педали, ни ручку не трогать. А то глазом не успеете моргнуть, в землю врежемся. Лететь низко будем». Влезли на крыло, с него в кабину. Лейтенант летный шлем с сиденья взял, надел. Пилот обернулся. «Поживее, один сел, другой ему на колени. И пристегнуться». Илья уселся, на колени ему командир. Илья стал руками привязной ремень нащупывать, а пилот резко прибавил обороты, и самолет стал разбегаться, держа курс на третий костер. На разбеге трясло на неровностях. Илья за борта кабины ухватился. В лицо бил холодный ветер. Толчки прекратились, самолетик заложил вираж, и неожиданно Илья увидел костер внизу, после чего фигуры партизан. Да никакие они не партизаны, зафронтовая разведка, коллеги. Как пилот ориентировался, загадка. Но через час полета довольно близко под крылом Илья увидел осветительные ракеты, трассирующие в очереди. передавая Летчик, еще подлетая, убрал газ и сейчас планировал почти неслышно. Когда свет ракет остался позади, добавил газ, выхлоп оглушил. Еще полчаса лета, разворот, вираж, внизу мелькнул луч прожектора. Летчик притер самолетик на полосу, прожектор сразу погас. Мотор заглох и только гравий шушал под колесами. Пробежав по инерции, самолетик встал. Пилот отстегнул ремни, выбрался из кабины на крыло. «Все, товарищи, можно оставить самолет». К самолету подкатила санитарная машина на базе полуторки. Следом за ней легковая м -ка. Разведчики спешно выбрались. Из легковушки вылез военный. Разведчики вытянулись по стойке смирно. «Начальник разведки фронта», — шепнул лейтенант. «Самчик Мазов». Полковник подошел. Разведчики дружно поприветствовали. «Здравия желаем, товарищ полковник». Чехмазов приложил руку к шапке в приветствии. Вольно, кто ранен. Перелом руки, товарищ полковник, и укушенная рана. Собака по шла, напала. Задание выполнено. Аэродром разбомблен. Противник потерял 18 самолетов. Наши ВВС над целью ни одного. Противник РДГ обнаружил. Погибли двое. Разведчик Лощилин и радист Кузняк. Идите в санитарную часть. Пусть врач осмотрит в госпитале. Черт и что, путаница какая-то. Из штаба партизанского движения доложили – ранен разведчик, нуждается в эвакуации. Ладно, обошлось. Садись, сынок, в машину, поедем в отдел, все подробно напишешь, как было. Пока ехали в разведотдел, полковник расспрашивал, как действовали. По приезде Илью отвели в отдельную комнату, усадили за стол. Пиши подробно, с привязкой по месту и времени. Закончишь – отнесешь докладную записку начальнику отделения. По погибшим – видел ли сам, где, когда… Илья устал, хотелось есть и спать, но приказ надо исполнять. Постарался припомнить каждые сутки, ведь большая часть действий происходила не днем, а ночью. Старался с подробностями, а получилось всего на два листа, правда, почерком убористым. Пробежал глазами написанное, отнес в отделение. Думал, сейчас пойдет на кухню. Там всегда оставляют покушать для караульных, подхарчиться. Ничего подобного. Начальник отделения бегло прочитал текст. «Не связано. Иди пиши еще раз и ошибки учти» не любитель материться Илья, но пока шел в отведенную комнату, выражался семиэтажным. Да еще хотя бы текст остался, который отдал. Опять написал, потратив час. Снова отдал написанное. Начальник хмыкнул, не читая, положил в папку. «Свободен, Сафронов. Далеко от-то дела не отлучайся». Илья сразу в столовую. За писаниной завтрак уже прошел. Но сжалились повара. Получил макароны по-флотски и компоты с сухофруктов. Редкость на фронте большая. Пришел в землянку своей роты, разделся и спать. Ни разговоры сослуживцев не мешали, ни артобстрел. Это звуки привычные. К вечеру проснулся. На соседнем топчине архангельский сидит. На левой руке гипс до локтя. Силен же ты спать, Сафронов. Как же, силен. В 9 часов только лег. Два раза заставили докладную записку переписывать. Так и я также И ошибок там не было. Старый способ еще от царской охранки переняли. Человек два-три раза про одно событие пишет. «Если врет, будут расхождения». «Давай выпьем. У меня бутылка казенки».